подходит к Сяопею с юго-востока. Когда об этом узнал Дзелин, он тотчас же послал Люйбу письмо, упрекая его в вероломстве. Люйбу же отправил гонцов к обоим военачальникам Дзелину и Любею, приглашая их на пир. Гуань Юй и Джан Фэй, опасаясь за жизнь старшего брата, поехали вместе с ним. «Сегодня я избавлю вас от опасности», — сказал им Люйбу, «но обещайте мне, что никогда не забудете этого». Тут доложили о прибытии Дзилина, и Люйбу сказал Любею, «Я пригласил вас обоих для переговоров». Вошел Дзилин и, увидев Любея, вскричал, «Вы хотите меня убить?» «Нет», — ответил Люйбу. «Значит, вы собираетесь убить этого Большеухова?» «Тоже нет». «Тогда что все это значит?» «Вы напали на Любея, а я пришел спасти его, ибо мы с ним братья», — ответил Люйбу. «В таком случае убейте меня!» — крикнул Дзелин. «В этом нет никакого смысла. Я не люблю ссор. Я люблю творить мир». И хочу прекратить вражду между вами. Сказав это, Люйбу уселся в середине шатра, посадил цзили на по левую руку, любе по правую и велел начинать пир. Когда вино обошло несколько кругов, Люйбу сказал: "Я прошу вас из уважения ко мне прекратить войну". Любей молчал. Дзелину это предложение не понравилось. Он возражал. А что касается Джанфея, то он так рвался в бой. Тогда Люйбу велел приближенным поставить алебарду за воротами лагеря и сказал, обращаясь к Дзелину и Любею, «Отсюда до ворот 150 шагов. Сейчас я выпущу стрелу. Если она попадет...» В среднее острие алебарды вы прекратите войну. Не попаду, возвращайтесь к себе и готовьтесь к битве. Только не вздумайте мне перечить. Выпили еще покупку вина. Люй Бум приказал подать лук и стрелы. Затем он засучил рукавам наложил стрелу и натянул тетиву до отказа. Лук изогнулся, словно осенний месяц в небе, Стрела взвилась подобно падающей звезде, и точно попала в цель. Военачальники и воины закричали от восторга. Люй-Бу, смеясь, бросил лук на землю, взял Дзелина и Лю-Бея за руки и сказал, «Небо повелевает вам прекратить войну». Вино обошло еще несколько кругов, и Дзелин удалился ушли и Лю Бэй с Гуань Юем и Джан Феем. Возвратившись в Хуайнань, Цзи Лин поведал юаньшу о том, как Лю Ибу стрелял в алебарду и установил мир, и в подтверждение показал полученное от него письмо. юаньшу вознегодовал и решил сам повести войска, чтобы покарать обоих, Лю Бэя и Лю Ибу, но Цзи его отговорил. «Люй Бу по силе и храбрости превосходит многих», — сказал он, — «да к тому же еще владеет землями Сюй Джоу. Слышал я, что у Люй Бу от жены, урожденной Янь, есть дочь, которую он очень любит. Надо женить на ней нашего единственного сына и продниться с Люй Бу. Тогда он сам покончит с Лю Беем, ибо известно, что чужой...» «Не может стоять между родственниками?» В тот же день Юаньшу послал Хань Иня к Люйбу с дарами и предложением породниться. Люйбу решил посоветоваться с женой. «Сколько у Юаньшу сыновей?» — спросила жена. «Один единственный», — отвечал Люйбу. «Тогда соглашайтесь». «Лучшего брака и желать нельзя. Юань-шу — человек могущественный. Рано или поздно он провозгласит себя императором. Тогда наша дочь со временем может стать государыней». В это время пришел Чэнь-гун.